Двое прохожих прошли через покинутые ворота под уставшими взглядами стражников, неподвижные руки которых не выпустили оружие даже после смерти. Тот, кто был повыше ростом, задрожал от возмущения. «Я не пойду дальше», — сказал он. «Ты знаешь, что нужно делать, знаешь, как найти меня». Фауст кивнул. Зрелище смерти не волновало его. Он шел дальше по тихим улицам, огибал лужи, От крика кивы от голодных собак. Он постучался в ворота дворца. Долгое время ему отвечало только эхо, потом засов отодвинулся, и ворота приоткрылись. "Я врач", быстро произнёс Фауст. "Тот застряет только смерть", быстрым шёпотом ответил слуга. "Укнятя заболела дочь. Он никого не принимает. Уходи". Доктор сунул ноком между створками. "У меня есть средство против чумы". «Скажи это своему господину». Дверь приоткрылась больше. Показалась растрепанная голова с острым носом. В глазах было недоверие. «Ты дурак, или...» В руке сверкнула пика. Доктор отскочил, но не сдался. «Я думал, князь не захочет, чтобы его дочь умерла», сказал он и повернулся, словно уходя. Слуга нерешительно глядел ему вслед, потом окликнул. «Погоди, я скажу о тебе». Князь был уже стариком, утомленным, закоданным в длинную парчевую одежду, расшитую золотом. На тяжелом столе стояла чаша, в которой дымилось вино. На лбу у князя лежал компресс, пахнувший уксусом. «Если ты говоришь правду, — медленно произнес он, — то получишь все, чего пожелаешь. Если нет, тебя будут клевать вороны на виселищной горе. Итак, доктор улыбнулся». я не боюсь. Я смотрел на него, медленно глядя боруто, иногда нюхая губку, смоченную в уксусе. Дочь заболела перед полуднем. Она горит, как огонь и бредит. Отец Анхелик дал ей последнее помазание. Ты хочешь попытаться? Веди меня к ней, ответил Фауст. Тонкая игла шприца слегка прикоснулась к восковой коже, по мере того, как по ней струилась серебристая жидкость. под кожей выростало овальное вздутие доктор разгладил его и обернулся к князю Теперь оно уснёт, сказал он. Через час жар у неё прекратится, но до вечера она должна спать. Она выздоровеет. Возляда присутствующих следили за ним с суеверным страхом. Его уверенность убеждала их. Ему верили, как он верил Мефи. Но шаги стража перед запертой дверью комнаты в которую я его потом ввели, отзывались в душе тревогой. В конце концов, у врага есть тысяча путей. И замысловы его каварне. Время шло, а в душе у Фауста угрызения совести сменились страхом. Он беспокойно вертел в руках яйцеобразный предмет из голубоватого сееющего вещества. Нажав красную кнопку на его верхушке, можно было вызвать ужасного. Но доктор не смел её нажать. когда стемнело, загремел ключ. Слуги внесли блюда с дымящейся пищей и запотевшие бутылки. Они поклонились ему, и это вернуло ему уверенность. Доктор ел и пил, и ему было очень весело. Потом он снова стоял перед князем, и у старика не было ни компресса, ни губки. Он смеялся и предложил доктору сесть. «Прости, почтенный друг, тебе пришлось поскучать. Луч моя спит, и лоб у неё холодный. Тебя, наверное, послал всемогущий. Священник в чёрно-белой сутане кивал в так благодарственных словах. Доктору стало неприятно. Ах, нет, нет, ваша светлость. Это долг христианина и врача помогать страждущим. Достоин делатъ алмазды своей, промытал монах. Князь всхлипнул. Ты великий человек, доктор. Но можешь ли ты предохранить перед божьим гневом? Есть ли у тебя средства, чтобы отогнать болезнь заранее? Люди у меня умирают, и поля опустили. Кто их будет обрабатывать? А кто заплатит десятину?» Спросил монах, перебирая четки костлявыми пальцами. «Есть у тебя такое средство?» Настаивал князь. «Есть», – ответил доктор, и глаза у них алчно заблестели. «Но с условием». «Согласен заранее», – начала была князь. Но монах сжал ему руку и спросил. «С каким, милый сын мой?» «С тем, что вы создадите Царство Божие на земле». Молчание. Князь переглянулся с монахом. Доминиканец перекрестился и провел языком по губам. «Мы не печемся ни о чем другом, сын мой», – тихо сказал он. Доктор нажал кнопку на яйцевидном предмете и положил его на стол. Они видели это, но ни о чем не спросили. «Тот, кто примет мое лекарство, забудет обо всем, что было», – сказал он. «Его мысль станет чистой, как неисписанный пергамент. Тот, кто примет это лекарство, не будет знать болезни, и его уста не произнесут слова лжи». «Когда грозит смерть, то условия не тяжело», – сказал князь. Но глаза у монаха сочурились. Только Бог всемогущий имеет право определять меру страданий, которыми грешники покупают свою долю в Царствии небесном, и ниче человеку изменить его пути, подчеркнул он. "О чего вы мне договоришь, доктор?" неожиданно прошептал он. Доктор окаменел, по спине у него прошёл холод. Во что втянул его таинственный посетитель. Иногда он не сомневался в том, что это дьявол. Иногда его речи звучали, как райская музыка. Но разве сатана не сумеет превратиться в ангонца, чтобы скрыть свои волчьи зубы? Князь поднял руку, и лоб у него стянулся морщинами. Ты говоришь, они все забудут. Это значит, забудут и то, кто господин, и кто слуга. Забудут о податях и десятинах, о ленных обязанностях. Доктор наклонил голову. Только Бог может править судьбами людей, строго произнёс монах, впиваясь взглядом в лицо князя. А тот, кто своей волей захочет вмешаться в дела Божиего провидения, пойдёт в адский огонь и в море с малей кипящей. Так вот, если они забудут, что должно служить тебе, Альбрехт, насмешливо обратился он к князю. То кто будет защищать тебя? Кто защитит тебя от мести врагов? Да и ты был бы рад забыть о во многом, правда? Его скептическое лицо скривилось в усмешке, и князь скурчился, как под ударом бича. Монах обратил свой горящий фанатизмом взгляд к доктору. "А тебе послание с тёмных сил. Я говорю тут же и от имени Божьего, что скорее позволю всему населению города умереть от чумы, чем позволю тебе закрыть им путь к вечному спасению". Князь опустил глаза и слабо кивнул. Доктор весь дрожал. Он медленно стал к двери. но сильные руки схватили его и снова подтащили к столу. Мрачное лицо доминиканца не предвещало ничего доброго. «От чего имени ты говорил? Кто тебе дал волшебное средство? Кто приказал тебя смущать добрых христиан?» Несмотря на свою молодую внешность, доктор был стар. Убийство, бегство со страшным спутником, угроза костра – все это было слишком много для него. Он знал, что тот, кого инквизитор так допрашивает, уже не сможет оправдаться. Он кинулся к столу, где пылало голубое яйцо, но монах оказался проворнее. «А-а-а!» – вскричал он. «Так это и есть дьявольский амулет!» И, сильно размахнувшись, шурнул яйцо о каменный пол так, что оно разлетелось на тысячу осколков. По комнате прошла какая-то волна, словно отзвук далекой музыки. Доктор упал в кресло, побелев как мел, он видел, что погиб. Это не я, я не хотел, нет, бормотал он, и по щекам у него текли слёзы. Это он меня соблазнил, он дьявол. Он вернул мне молодость, молодость. Ах! Он положил руки на стол и уронил на них голову горько-радая. Я знал, что это обман, и всё-таки поддался ему. Он возвёл меня наверх горы, а потом сбросил в пропасть. Голос у него звучал о такой искренней скорби, что оба слушателя вопросительно переглянулись. Он отпустил стражу движений у руки и заговорил: "Больше радости в небесах об одном обращённом, чем в тысяче праведников. Мне кажется, ты раскаиваешься в своей проступке. А церковь не жестока, церковь это мать послушных детей". Доктор поднял голову и непонимающе смотрел на него. спас дочь его светлости хоть может это было делом дьявола ибо и дьявол противно своему замыслу может иногда творить добро она в ожидающа умолк добро пробормотал доктор князь вернулся голос ты говорил что у тебя есть лекарство против чумы доктор кивнул сколько больных ты можешь вылечить двух трёх я не знаю государь но может быть Монах жестом прервал его. Взгляды обоих владык встретились, и доминиканец слегка кивнул. Он обратился к доктору. «Дай нам лекарства, и я забуду обо всем». «Дай лекарства», — взмехнулся князь, — «и убирайся к черту». Доктор повертел головой, словно желая убедиться, что она еще сидит у него на плечах. «Ну что же?» — спросил князь. «На весь речной горе общество неважное, и там холодно». а костер чересчур горячий, сын мой, прошептал монах. Фолст проговорил хрипло «Да!» и сунул руку в карман. Монах остановил его, вышел в коридор и через минуту вернулся. «Это тебе в награду», сказал он, подавая ему звонкий кошелек.